Глава двадцатая. Песня покаяния. Некоторое время третий принц молчал. То ли обдумывал мои слова, то ли поражался наглости. «Вы готовы взять допрос на себя, Сквайер? – спросил он, отыскав интересное решение. Допросить так сурово и строго, чтобы он ответил. В этом весь ронг Олм. Вроде бы и навстречу пошел, но вместе с тем не забыл напомнить о моем месте. Допрос читай как пытки. А мне предлагается всеми и во все времена презираемая роль исполнителя наказаний, он же палач. Нет, слово «пытать» так и не прозвучало, но люди тут собрались опытные, умеют читать между строк. Но если третий принц хотел меня смутить, то зря. Неприятная работа, и особого удовольствия она мне никогда не доставляла. Но если надо, то надо. Хоть я и не бог весть, какой эксперт заплечных дел, но могу что-то помимо банального выколачивания нужной информации. Научился нескольким фокусам. Хотя выбить из Сидмана признание станет той еще задачей. Мне нужно официальное разрешение, место, время и отсутствие свидетелей. Быстро перечислил я, пока принц не передумал и не свел все к грубоватой шутке. Все же предлагать Ариста, пусть и всего лишь Сквайру, поработать палачом, это тянет на оскорбление чести и достоинства. Но мне на эти заморочки высокородных плевать. На войне и не в таком дерьме приходилось заляпаться. Одна только зачистка зараженных поселений чего стоит. А ведь это шанс. Внезапно понял я, оценив открывшиеся перспективы. Будет Сидман говорить, не будет, знает он что-то или нет, неважно. Думая, что подкладывает мне свинью, принц на самом деле преподнес великолепный подарок. Возможность поведать кое-что из будущего, не привлекая внимания санитаров дома для скорбных разумом. Остается с толком воспользоваться подвернувшимся шансом. Вам предоставят все необходимое поморщился третий принц. «Надеюсь, моего слова для разрешения вам достаточно. Или нужен оформленный по всем правилам акт о лишении Ласса Сидмана всех прав?» «Слова достаточно», — быстро согласился я, пока принц не передумал. «Письменный приказ мне бы не помешал, но настаивать на этом не стоит. Да и не так важен он. Я не чиновник, чтобы каждое свое действие или бездействие оправдывать нужной бумажкой». Пытки – это всегда монета с двумя сторонами. Слабый человек, да и не особо слабый, под пытками может оговорить кого угодно, что угодно подписать. Поэтому пытки в империи уже лет сто как запрещены. Но в свое время железный марграф Стан Ранг, продавивший прогрессивный закон о запрете пыток, оставил одну лазейку. В том случае, если речь идет о безопасности империи, пытки допустимы. Но разрешение на них должен дать представитель императорской семьи, либо представитель фольхстага. И любые два члена фольхстага или императорской семьи могут это разрешение отменить. Данное правило мешает фольхам пользоваться этим законом во внутренней грызне. В войну все эти законы забылись крайне быстро, особенно когда речь зашла о приспешниках древолюбов. В свое оправдание хочу заметить, что они с пленниками тоже не церемонились. Хотя перед кем мне оправдываться? Перед своей совестью? Она у меня довольно гибкая, договорюсь. Да и свои же люди. Если стоит выбор проиграть с честью или бесчестно выиграть, то для меня это и не выбор вовсе. Есть цели, которые оправдывают любые средства. На улице появилось три самобегающих коляски разных расцветок и моделей. Похоже, их со всего города собирали для свиты принца. В одну из колясок загрузили пленника с внушительной охраной, в другую принц пригласил меня и маркизов. Третья самобегающая коляска была отдана на растерзание дополнительной охраны. Этим внушительным кортежем мы и поехали по притихшим улицам, вызывая удивление на лицах непривычных к такому зрелищу прохожих. Жители Степного Стража рыцари видят куда чаще самобегающих колясок. Тем более трех сразу. Всю дорогу принц молчал. Правильно уловив момент, как и должно опытным придворным, молчали ехавшие с нами Пор Асгер и Андер и Надер, Я тоже не стремился завести светскую беседу или капать его высочеству на мозги» следовало решить, что из будущего нам поведает предатель, и почему впоследствии он все забудет или станет отрицать. Хотя, если предчувствия меня не обманывают, об этом и без меня позаботятся, а мертвецы имеют свойство молчать. Да и если Сидман каким-то чудом выживет и начнет все отрицать, то кто же поверит предателю? Что он расскажет? Что я все выдумал? Даже если мое слово немного значит, оно все же перевесит слово явного предателя. Осталось отыграть роль палача, чтобы чистосердечное признание выглядело максимально достоверным. Так что Сидману не повезло, к работе я подойду со всем положенным старанием, чтобы добиться результата. Путь наш лежал к знакомому мне зданию городской стражи, так на стародавней манер тут называют охранителей. Тут же располагалась городская тюрьма. Нормальная тюрьма, а не ее жалкое подобие в подвале биржи наемников. Переполох, который поднялся у охранителей при появлении принца, не описать словами. Если дрожжи в сортир кинуть, то эффект будет примерно таким же. Город буквально только что лишился коменданта, отвечавшего и за городскую стражу, и это добавляло свою толику хаоса. Впрочем, свита принца быстро навела порядок, так что вскоре Сидмана определили в лучшее, речь не про удобство, а про защиту, крыло тюрьмы, к тому же снабженное пыточной камерой. Осколок былых времен, как не слишком искренне пояснил один из заместителей Лейса Юдерна, волей принца, назначенной временным исполняющим обязанности коменданта Степного Стража. Выглядел осколок неплохо, все нужное было в наличии, включая несколько древних, но все еще рабочих приспособлений. Но сегодня обойдемся без них. В этом плане я не сторонник технического прогресса и предпочитаю более простые методы». «Куда его?» — поинтересовался маркиз Асгер с отвращением, разглядывая особо выразительную машинерию древности. Люди всегда умели причинять боль ближнему, а когда своих сил не хватало, с успехом пускали в дело разум, придумывая всякие интересные вещицы. «Вон веревка, подвесьте пленника за руки под потолок камеры, пускай пока повисит», — приказал я. «Только кандалы не снимайте, и сделайте так, чтобы он едва-едва касался пола кончиками пальцев». Личный опыт. Была одна короткая, но неприятная история в прошлом будущем. Пришлось повисеть. Очень это неприятно, когда пальцами землю чувствуешь, но толком получить новую точку опоры не можешь. Бегать от работы помощников палача, маркизы не стали. Но видок у них был такой, словно я им предложил в ночном горшке поковыряться, причем руками. И кандалы проверьте! наставительно добавил я, когда Сидман полуповис в воздухе, стоя на носочках словно балерина императорского балета. «По идее, надо чуть выше подвесить, но и так сойдет. Навыков балеруна, или как там танцор в балете зовется, у Сидмана нет, долго так не простоит». «Да что с теми кандалами случится?» — удивился Андер Надар. «Проверьте, проверьте», — протянул я. «Когда еще выдастся случай напрячь целых маркизов, наследников древних фамилий?» Покривившись, они все же проверили кандалы. «Удивительная покладистость. Что-то тут нечисто. Думаю, третий принц им специально отдал приказ потакать мне во всем. Такое вот наказание за двойной провал». «Все надежно», — уверил меня маркиз Асгер. «Сам не вырвется». «Вот и отлично. Только освободившегося мага мне сейчас и не хватает». «А теперь оставьте меня с пока еще Ласом Сидманом наедине. Зрелище будет не самым приятным». Спорить свицкие не стали, убрались с облегчением и завидной поспешностью. Все же неженки эти фольхи. «Если что, охрана за дверью!» Хмуро бросил Андер и напоследок, а Азгер просто кивнул, поджав сухие губы. «Не нравится им, что я с такой легкостью согласился побыть палачом. Либо не нравится, что пытать будут мага». Пусть Сидман и не принадлежит к старым родам, а представляет фольхов коронных земель, личных вассалов императора. Но он все равно фольх и маг, белая кость империи. Но что мне до их недовольства? За руку перестанут здороваться. Так они и сейчас этого не делают. Не им со всякой мелюзгой ручкаться. Впрочем, среди фольхов рукопожатие и не принятое. У них по старинке поклоны и полупоклоны в части. Настраиваясь на нужный лад, я прошелся по пыточной камере. Помимо всевозможных пыточных приспособлений, в углу обнаружился обширный арсенал средств. «И что дальше?» Злой как-то излишне дерзко бросил Сидман, покачиваясь всем телом. Храбрится или не верит, что его будут пытать. Одежду ему так и не вернули, что весьма удобно. Не придется с тряпками возиться. Проигнорировав предателя, критически осматриваю предоставленный пыточный инвентарь: плетки, клещи, несколько видов молотков, киянок и клиньев. Даже костету место нашлось. А что, палачи тоже люди, а ручки-то не казенные. Все старое, потертое, но весьма ухоженное. И это наводит на неприятные мысли, что данным инвентарем кто-то часто пользуется. Закон, он, конечно, закон. Но вольная марка — это вольная марка. На многие законы империи тут смотрят сквозь пальцы. С учетом места, где я нахожусь, данная фраза звучит как-то особенно двояко. «Несколько листов пищей бумаги, перо и чернильницу», — выглянув в коридор, попросил я. Требуемые доставили с поразительной быстротой, но вместо привычной чернильницы с перьевой ручкой маркиз Асгер вручил мне заправленную ручку-самописку, Судя по позолоченному перу, драгоценным камешкам и вензелю, вещица дорогая и принадлежит третьему принцу. Выложив все это богатство на узкий, но длинный стол, я устроился на не слишком удобной лавке, стоявшей между столом и стеной, и посмотрел на Сидмана. Маг ответил мне дерзким взглядом, дернулся в путах, потерял равновесие и тихо зашипел от боли. На своей шкуре знаю, что он ощущает. Висеть в таком положении поначалу вроде и не очень-то больно, но чем дольше висишь, тем больше затекают мышцы. Руки теряют чувствительность, а там появляется целый спектр неприятных и болезненных ощущений. Причем боль тупая, ноющая, не позволяющая отключиться и провалиться в темноту блаженного беспамятства. Придвинув к себе чистый лист, я попробовал самописку. Четкие линии и никаких клякс, писать одно удовольствие. А мне есть что написать. Пусть про заговор магов и так называемый «Новый восход» я мало что знаю, но это мало, в разы больше того, что на данный момент известно кому-то еще в Империи, кроме самих членов этого самого «Нового восхода». Минут через пять, когда я изложил на листках практически все, что знал, Сидман потерял терпение. «Что ты там пишешь? Завещание?» Он вновь решил подерзить, но я же вижу, что это просто маска, попытка скрыть собственный страх и неуверенность. Да и руки затекать начали, даря непередаваемый спектр ощущений. Вот магу и хочется хотя бы так отвлечься. «Не завещание, а ваше чистосердечное признание». «Что за бред?» — искренне возмутился Сидман. «А ведь это его слабое место», — внезапно понял я. «Обидно прослыть предателем, не совершив предательства». Звучит странно, но предать империю для Сидмана и не предательство вовсе, а борьба. Но стать предателем в глазах последователей нового восхода Мак явно боится. «Ну как же», — весело улыбнулся я. Замешательство предателя доставляло мне куда большее удовольствие, чем болезненная гримаса. Если Сидман фанатик, то что ему боль плоти, но боль душевная ломает людей не хуже дыбы. Вот тут черным по белому написано: Я стукнул по листу и начал с выражением зачитывать: Ведомый искренним раскаянием, хочу назвать имена известных мне предателей подпольной организации Новый Восход, о деятельности которой я поведал выше. Известными мне членами Нового Восхода являются Барон Адамана Ронан никор Граф Кон Биван, Барон Авиен Воган Флона, Баронесса Ирия Соверн, Викон Чернор, Баронесса Навиа Тонарфонф. Насчет некоторых титулов я не уверен. Кто-то из перечисленных мог их еще не иметь, являясь наследником младших ветвей древних фольских родов, либо семей коронной знати. Именно такие люди, которым в текущей иерархии светило остаться на вторых и третьих ролях, стали основой предателей нового восхода. А все эти красивые речи про возвращение к истокам, путь магии — это просто слова. Спрятано за ними, как и за любыми красивыми лозунгами, все одно и то же. Борьба за власть. Кто-то из фольхов ошибочно посчитал, что порожденный хаос станет лестницей в небо, а он оказался шагом в пропасть. Впрочем, я практически не сомневаюсь, что известные мне имена — верхушка айсберга. Истинные главы Нового Восхода засели где-то среди самой верхушки фольхов, а то и в Фольхстаге. Допускаю, что многие так и не открыли своего участия. Кто-то до конца служил альвам, делая вид, что играет за нас. Другие сообразили, что все идет как-то не так и сбежали к островитянам. Возможно, нашлись и те, кто искренне раскаялся в предательстве и сражался с альвами до самого конца. Наивная мечта, но разве можно запретить человеку мечтать? По мере прочтения текста и появления имен с лица Сидмана исчезла напускная бравада, в глазах поселилась неуверенность, зародился страх. Пару имен он явно узнал и так удивился, что не сумел скрыть эмоций. Я ведь не предполагал, а точно знал, что это предатели. «Откуда?» — машинально выдохнул он, сообразил, что выдает себя, и резко замолчал. «Так вы мне в приступе раскаяния и сказали, Ласс Сидман!» — усмехнулся я, продолжая выводить четкие строчки насчет заговора среди магов Империи. «Кое-что приукрасил, например, убивать Императора и Принцев новый восход никогда не планировал. По крайней мере, я о таком не слышал». Но тут лучше добавить красок, своя шкура, она всегда ближе, и императорская семья тут не исключение. Почувствовав угрозу своим жизням, они начнут активнее шевелиться, ободряющими пинками шевелять тех, кому по чину и должности положено шевелиться в этом направлении. Имперская машина разгоняется неспешно, но если разгонится, то остановить ее очень сложно. А эти данные послужат отличным топливом, чтобы запустить этот спящий паровик. Я ничего не говорил. Возмущенно выкрикнул Сидман в очередной раз, потеряв равновесие и болтаясь, словно мешок с навозом. Бумаги говорят иное, а в империи верят бумагам. Вы все расскажете, даже если не произнесете ни слова. Никто не поверит этой писанине. Может, нет, а может и да. В любом случае, все эти имена попадут под особый контроль. Иногда достаточно одной ниточки, чтобы расплести целый клубок. А я... Я хлопнул себя по лбу. Простите, зачем мне чужая слава? Разумеется, вы и только вы накидали третьему отделу канцелярии его императорского величества с десяток нитей. — Ты не понимаешь, что творишь, Вельк! Теперь Сидман выглядел по-настоящему испуганным. Явно оценил мою билетристику и последствия попадания этих бумаг в руки третьего принца. «Переходи на нашу сторону! Империя прогнила! Она обречена! Настоящее искусство забыто и деградирует! Мы травим землю и воду, убиваем саму жизнь! Но есть другой путь, новый путь!» Он сорвался на фанатично-истеричный виск. «Более правильный! Более справедливый! Новая надежда! Новый мир! Новый восход!» Вот и лозунги пошли. Сидман меня не разочаровал. Настоящий фанатик. «Такой, каким я его и помню. Снесем в труху весь старый мир. Утопим его в крови ради нового, светлого будущего». С первыми двумя пунктами у них все получилось, империя пала. Но насчет светлого будущего они ошибаются. Даже для победивших альвов оно не выглядело таким уж светлым. Ликаны? Эти, пожалуй, выиграли больше прочих. Но я сильно сомневаюсь, что новый восход обрадует такой итог. «У нас покровители на самом верху! Ты даже не представляешь, кто!» Поняв, что его воззвания на меня не действуют, Сидман сменил тактику. Вместо увещеваний пошли угрозы. «Против этих людей ты не более чем муха. Стоит им пальцем пошевелить, от тебя и мокрого места не останется». «И это я тоже запишу», — согласился я, равнодушно водя пером. «Я буду все отрицать. Скажу, что все это просто твои выдумки. Больная фантазия». Он вновь оговорился, — но понял, что только подтвердил мои слова и быстро поправился. «Да так и есть! Фантазии, бредни! Ты же сумасшедший!» «Мое слово против твоего! Что перевесит?» — поинтересовался я, отложив перо в сторону. «Все, что знал по новому восходу, я изложил, нужное для придания веса от себя добавил. Выкладывать что-то большее про гражданскую войну и вторжение древолюбов не стоит». Это примут за чистой воды выдумку, а это, в свою очередь, обесценит все написанное ранее. Да и криком Сидмана могут поверить. Подойдя к обширному пыточному инвентарю, я перебрал инструмент и взял небольшую плеть-девятихвостку. Из-за железных крючков на конце ее иногда называют кошкой. В прежние времена ее использовали не столько для пыток, сколько для телесных наказаний, пока их повсеместно не отменили. Удостоверившись в остроте кошачьих когтей, я несколько раз стеганул плетью воздух то, что нужно. Сильных травм не нанесет, но болезненных ощущений Сидману доставит. А раны будут многочисленными и отлично заметными. Признание раскаявшегося предателя должно выглядеть натуральным, написанным, так сказать, кровью.